Осип оказался, вопреки тому, что он говорил члену военного совета, хорошим комендантом. Были у него и организаторские способности, и опыт, чем только не приходится заниматься экономисту-плановику, когда он попадает на стройку. Осип приказал расчистить улицы, поставил патрули — здесь не его полк могут напиться — Генриху, который явился с билетом в социалистической партии, Осип сказал «Ладно, сейчас не выборы. Вот коров здесь много без бродит вокруг города. Пошлите ваших девушек, пусть соберут и ухаживают. Часть коров выделим для населения, чтобы у детей было молоко. Понятно? Где директор музея? Уехал он реакционер, и когда я выступил в защиту Веймарской конституции, ясно. А что в музее Рембрандта или на Фюрера? О, там много экспонатов, коллекции бабочек, знамена, фото Танненберга. Я лично там не был, все время поглощали собрания антифашистских организаций. Осип Ели его вытолкал. Потом пришел младший лейтенант Воробьев и привел маленькую девочку. Вот послушайте, товарищ майор, что это за племя? Девочку видите? Зашли мы в один дом возле ратуши. Лежат мертвые, девчата, женщина какой-то военный. А это ревет благим матом. Спрашиваем жителей, и оказывается, немец жену застрелил. Родных детей тоже, вот подлец. Не знаю, как это уцелело. Пожалел или просто промахнулся. Не люди они, вот что. С девочкой что прикажете делать? Надо в немецкую семью отдать. Погодите, она, наверное, голодная. Я Насте скажу, чтобы покормила. Пусть пока здесь останется. Настя за ней присмотрит, дом-то большой, комнат 20 у было. Когда Воробьев ушел... Осип отвел девочку к Насте, потом вернулся в кабинет, влез на письменный стол, снял портрет и приставил его лицом к стенке. Весь день он работал, ходил по городу, осмотрел ратушу, музей, нашел архивы гестапо, допрашивал эсэсовцев, которые успели переодеться в цивильное. Вечером, когда он ужинал, пришла девочка. Напрягаясь, он вспомнил немецкие слова «Как тебя зовут? Грета!» Девочка вначале стеснялась, но, увидев, что Осип улыбается, доверчиво взобралась на его колени. Он играл с ней в ладушки, она что-то говорила, он не мог понять, что. Ему было хорошо и нестерпимо больно. Все время он думал об Али. Вот такой она была, когда он уехал из Киева. Может быть, ее убил отец Греты. Нежно и печально Осип глядел на сонную девочку. Потом отнес ее Насте. На посту коменданта Осип пробыл десять дней. Его уже хорошо знали все жители города. Почтительно кланялись, улыбались. «Добрый день, господин комендант!» Он глядел на них без злобы и без сочувствия, не мог убедить себя, что перед ним люди, не верил ни их улыбкам, ни смирению, ни Генриху, который клялся, что город был почти красным. Он никому и ничему здесь не верил. Только когда он глядел на Грету, глаза его становились мягкими и грустными. Полк двинулся дальше. Осип сидел в деревенском доме у полевого телефона. Немцы пытались удержаться в старом замке над городом. Осип кричал, «Захарченко, ты меня слышишь? Подбавь огоньку!» Еще один город, чистый и чужой. Февраль, а весна... Осип увидел в садике подснежник. Какая чудесная весна в Киеве, другой такой нет. Рая любила фиалки. Теперь скоро фрицам конец, месяц-другой больше не протянут, а что я буду делать, когда кончится? Ведь никого у меня нет. Как никого нет? Сто восемьдесят миллионов буду работать, это у меня осталось. Позову в гости Минаева с Ольгой, пусть посмотрят, какой красивый Киев, поведу их в сад, они будут гулять, как гулял я с Раей». В саду всегда много детей. Верещат, щебечут. Послушаю и пойду работать. Глава 23 Сон немцев и немок потревожен надолго, — сказал Минаев Оли. Покрываться им нечем, поскольку пух и спирин разлетелся прахом, а простынь, по-моему, тоже не останется, — изрезали на флаги. Немцы продолжали отчаянно сопротивляться. Каждый город приходилось штурмовать. Порой жители стреляли из окон. Но когда советские части доходили до центра города, все менялось, как в сказке. Жители, даже те, что час назад стреляли, превращались в мучеников, пострадавших от Гитлера. Город лихорадочно резал простыни. Белые полотнища болтались на всех фасадах, выползали из окон, обрезками немцы перевязывали рукава. Отовсюду выходили люди, томившиеся в неволе. Украинские девушки, которых хлистала по щекам Христина Штаубе или другая своенравная немка. Рабыни, проплакавшие свои глаза на подземных заводах или в хлевах красномордых скотоводов. Французские военнопленные, пять лет протомившиеся в шахтах Силезии, англичане и американцы, которые были аристократией немецкой каторги, завсегдатые варшавских цуккерен, превращенные в землекопов, и пражские доценты, чистившие солдатские нужники. Кого только не встречал Минаев. Здесь были и голландский актер, арестованный немцами за то, что зрители прервали аплодисментами монолог шекспировского героя, и норвежский пастор, не отслуживший вовремя панихиды по солдатам фон Паулюса, и миланский адвокат, рассорившийся хоть поздновато, но шумно со своим дучи. Минаев рассказывал, «Даже австралийца видел. Ты знаешь, идет и радуется» как будто он не антипота откуда-нибудь из Пензы. Минаев шутил, а в душе был взволнован невиданным зрелищем. Ничего не возразишь, действительно, освобождаем. Думал ли я, когда мы сидели на проклятом курганчике, что дойду до Германии, и какой-то долговязый американец из штата Мичиган будет мне кричать кью! С этим американцем Минаев разговорился. Он был сыном чешского эмигранта и понимал по-русски. «Здорово, что вы пришли сюда!» — восклицал американец. «Я-то ждал, что нас освободит потом, а вижу русские. Главное, что мы с вами встретились, правда?» «Правда», — ответил Минаев. Он задумался, потом улыбнулся. «Знаете, когда мне особенно хотелось с вами встретиться?» «В сентябре сорок второго». Я тогда прогуливался по одной степи, было жарко и скорее не весело. Вот тогда мне пришло в голову, что хорошо бы встретиться с американцами. Я ведь знал, что это веселые парни, любят джаз, я его тоже люблю. Думал, пошутим вместе, позабавимся, но та встреча не состоялась. Я очень рад, что мы вас освободили, и что мы встретились теперь в Бранденбурге. Лучше поздно, чем никогда». Вот женщины этого не понимают. Одна мне прямо сказала, что лучше никогда, чем поздно. Американец загрохотал. Ну и весельчак, а у нас говорили, что красные никогда не смеются. Снова шли вперед солдаты Минаева. Завязывался короткий, но жестокий бой. Появлялись обрывки простынь. Солдаты пили шнапс и ругались. Всеми Овладело нетерпением последних часов перед развязкой.